Глава шестая. «Нет», — с кислой миной сказала Ника, — «нет, нет и ещё раз нет. Вдруг этому хмурю нравятся вот такие девственницы-заучки». Они расположились в квартире Ники и примеряли на Веру наряды, которые Халя привезла целую охапку. Али и Ника уселись в кресло, а Вера стояла перед ними в очередном платье. Оно было ниже колена, в серо-белую клетку, с белым же воротничком, напоминавшим те, что в советские времена пришивали на школьную форму. Платье было не просто скромным, оно было никаким. К тому же ужасно не шло Вере. Низенького росточка девушку наряд прямого кроя, без стали и такой длины делал похожие на приземистую кубышку. Вера чувствовала себя в этом платье, как синий чулок, будто ей не 21, а 51. Не хватало только пучка и очков в роговой оправе, Уж лучше отправиться на свидание в её рабочей униформе, чем в таком. Та тоже скрывала красивую фигуру, но к ней Вера хотя бы привыкла. Девушка содрогнулась, представив, что ей придётся заявиться в приличный ресторан в таком виде. Но разве Ника с ее её послушают? Она для них сейчас играла роль манекена, на котором они практиковали свои отвратные дизайнерские способности. «А что? Завяжем ей пучок, а пострашнее подберём». Смеясь, говорила Аля, словно прочитав мысли Веры. «Нет». «Я тут подумала», — вскочила Ника с места и начала расхаживать по просторной гостиной взад-вперёд. «Если этот товарищ согласился на сватовство, каким задротом он может быть, а? Ну разве нормальный, к тому же богатый мужик пойдёт на то, чтобы родители ему выбирали невесту? Думаешь, он увидит нашу скромницу и поймёт, что всю жизнь мечтал именно о такой? Вот именно. И как я потом буду объяснять, что Вера вовсе не Вера, а простая домработница? Что, если ему втемяшиться в голову, её на второе свидание позвать?» «Да, ты права», — мотнула платиновой гривой Аля. «Тогда я даже не знаю, что придумать. Делать из неё вызывающую сексуальную красотку тоже не стоит. Вдруг наш задрот воспылает к ней страстью. Нам нужно что-то такое, что не понравилось бы маменькиному сынку». что вообще бы никому, кто дружит, с головой не понравилось. Чем больше подруги обсуждали предстоящий вечер, тем больше Вера его страшилась. Ей хотелось содрать с себя эти тряпки и сбежать. И зачем только она подписалась на такую авантюру? Аля с Никой будто не замечали её присутствие, обсуждая всё новые и новые варианты. Вера для них была никем, пустым местом, неким инструментом, который был приобретён, чтобы выполнить предназначенную ему функцию, а потом исчезнуть. Но делать нечего. Вера уже дала своё согласие. Утешало то, что Ника обещала заплатить внушительную сумму. Они перешли в спальню. Вера осталась в сторонке, а Ника с Алей перебирали шмотки, разбросанные повсюду. Казалось, Аля приволокла целую костюмерную какого-то театра, где ставили эпатажные спектакли. Уж больно странными были некоторые наряды. Чего стоило одно только ярко-салатовое платье с красным лебяжьим пухом по подолу, которое Вера примерила одним из первых. Слава богу, на нём выбор Али и Ники не остановился. Девушки оживлённо спорили, смеялись, обсуждали варианты, абсолютно не обращая внимания на Веру, лицо которой становилось всё бледнее и бледнее. «Так я, кажется, придумала!» Радостно хлопнув в ладоши, провозгласила Аля. Из сваленной на кровати кучи одежды она вытянула нечто чёрное и протянула это Вере. «Давай-ка, примерь». Аля с Никой вернулись в гостиную, а Вера с обречённым видом снова начала переодеваться. Через несколько минут она предстала перед подругами в чёрном коротком платье бесформенного кроя, поверх которого была надета чёрная кожаная куртка. Шею украшало массивное колье, представлявшее собой переплетение цепочек, тканевых и кожаных ремешочков, бусин и камней. Колье было столь массивное, что закрывало всю шею от самого подбородка и спускалось широким полукругом ниже впадинки между ключицами. У платья был довольно низкий вырез, обнажавший полукружье грудей. Эта светлая полоска кожи, остававшаяся открытой между платьем и колье, бросалась в глаза, привлекая своей белизной. Год. догадалась Ника. «Да. Я как раз захватила ботинки на массивной подошве. Они отлично сюда впишутся. Ну и накрасим мы сейчас Верунчика почернее, чтобы ни глаз, ни губ не было видно». Когда Аля закончила колдовать над макияжем Веры, та сама себя не узнала в зеркале. На неё смотрело вызывающее устрашающее лицо. Глаза густо подведены чёрным карандашом, веки покрывал изрядный слой чёрных же теней. Из-за этого серые глаза Веры стали похожи на два светлых колодца. Выглядело это странно и даже пугающе. Губы Аля выкрасила ей тёмно-малиновой помадой, которая казалась почти чёрной. Даже несколько прядей светлых веренных волос Аля намазала тушью. Выглядело жутко, неэстетично и отталкивающе. «Ну вот, волосы давай собери в хвост, чтобы, не дай бог, не вымазать лицо тушью». Туш хоть и водостойкая, но кто её знает, как она поведёт себя на волосах?» С деловым видом раздавала инструкции Аля. «Жаль, что у неё ноздря или бровь не проколота. Было бы ещё круче», — довольно сказала Ника. А Вера ужаснулась, представив, что сейчас эти две взбалмошные девицы захотят наколоть ей пирсинга. «Ничего, я думаю, наш жених и так будет в диком восторге», — расхохоталась Аля. «Убежит так быстро, что только пятки будут сверкать!» Все три девушки перешли в гостиную. Ника откупорила бутылку вина, наполнив два бокала для себя и Али. «Вызови ей такси», — скомандовала Ника, кивая подруге. «Пора». Аля включила мобильник и начала тыкать в экран. «Значит так», — обернулась Ника к стоявшей по двери. «Твоя задача — сделать всё, чтобы этому чудику не понравиться». «Я думаю, твой внешний вид сделает полдела, но поужинать тебе с ним всё равно придётся. Веди себя так, чтобы ему точно не взбрело в голову встретиться ещё раз. Хотя...» Ника с отвращением окинула Веру взглядом. «Он должен быть сумасшедшим, чтобы захотеть встретиться с такой снова». «Что говорить-то?» — неуверенно спросила Вера. «Не знаю. Смотри по ситуации». Если он окажется затупком, притворись гением квантовой физики. Если же он заумный задрот, веди себя вызывающий, пусть он от стыда сгорит». «А если он нормальный?» — робко предположила Вера. «В смысле нормальный?» — чуть ли не хором спросили Ника Салей, которая уже успела заказать такси теперь присоединилась к разговору. «Ну, может, он просто нормальный парень. Может, его родители заставили пойти на это свидание так же, как и вас». объяснила Вера, уставившись на Нику. «Ты ничего не понимаешь в богатых мужиках», уверенно сказала Ника. «Так не бывает. Уверенный, самодостаточный, богатый мужчина никогда не пойдёт на вот такое свидание вслепую. Ему по статусу не положено». «А если он идёт на поводу у родителей, значит, мне такой тем более не нужен». «Маменькин сынок», — услужливо поддакнула Аля. «В общем, какой бы он ни оказался, он нам не нужен», — подытожила Ника, — Делая большой глоток вина, у Али затрещал телефон, и она сняла трубку. Отключившись, девушка кивнула Вере. Всё, такси приехало. Ника проводила Веру до входной двери и сказала: "Запомни, твоя задача отвадить его. Если после этого свидания он больше не появится и разговоры о свадьбе прекратятся, ты получишь свои денежки. Поняла?" "Да", кивнула Вера. "Отлично. После ресторана сразу сюда." переоденешься, переночуешь здесь, а завтра вернёшься в особняк к родителям. С мамой я договорилась». Ника захлопнула за Верой дверь и плюхнулась в кресло напротив Али. «Фух! Какая-то она трудная, эта Вера. Всего боится. Придумала тоже. А вдруг он окажется нормальной?» Передразнила Ника интонацию Веры. «Какая-то недалёкая девчонка». Аля ничего не ответила, а вместо этого протянула Нике вновь наполненный бокал. Подруги чокнулись. «Ну, а мы что будем делать? Сидеть и ждать Веру?» Капризным голосом спросила Аля. «Может, в клуб сегодня мотнём?» «Потом». «Вернётся это, и тогда мотнём», согласилась Ника. «Ой!» Она испуганно подскочила с кресла, которое неожиданно завибрировало. «Блин, это ж мой сотовый, а я испугалась!» прыснула Ника. Аля тоже расхохоталась, а Ника, увидев, кто звонит, помрачнела. «Мамаша!» Видимо, хочет удостовериться, пошла ли я на свидание. И тут же бросила в трубку. «Да? Детка, ты уже выехала?» «Почти, жду лифт. Такси у подъезда». «Умница, дочка!» — обрадованно заворковала Анна Сергеевна, наиграна ласковым тоном. «Я хотела тебе сказать, что столик заказан на Руслана Закаева». «Я знаю, мам, ты говорила». «Да, но я забыла тебе сказать, что молодого человека, с которым ты сегодня познакомишься...» и который, как мы с папой верим, скоро станет членом нашей семьи, зовут Саид. Саид Закаев. Ника от удивления открыла рот. Она отключила сотовый, даже не попрощавшись с матерью. «Ведь в Москве много Саидов, правда?» — спросила она у Али. «Да вся Москва забита всякими Саидами, Рашидами и Маратами», — согласилась Аля. «А в чём дело?» Мать сказала, что дрота, с которым я только что поехала на свидание, зовут Саид. «Как того Саида, с которым ты недавно отжигала?» — оживилась Аля. «То, что она и сама отжигала с тем же Саидом парой недель раньше, уже стёрлось из её памяти». «Ведь это не может быть один и тот же человек, правда?» — нахмурилась Ника. «А как у твоего Саида фамилия?» «Откуда мне знать? Я его паспорт не смотрела!» — раздражённо фыркнула Ника. «А у этого? У этого за кайф. Да зачем тебе?» «Знакомая фамилия». «Кажется, я пересекалась с ним в тусовке», — протянула Аля. «Сейчас посмотрим, что это за Саид такой». Аля открыла браузер на телефоне и вбила в поиск, приговаривая. «Саид Закаев. Москва. Опачки!» Ника перегнулась через плечо подруги и уставилась на фотки Саида. «Господи! Ну как же так-то?» — пискнула Ника. «Что теперь будет-то?»